Глава 3. Полезные, но незаметные бактерии. Часть 1. Что за глупость эти ваши бактерии? 1893 год. В кулуарах Академии наук беседуют учёные-мужи в шляпах-цилиндрах. Вы уже читали доклад нашего немецкого коллеги Дедерлейна? «Ах да, вы имеете в виду эту галиматью? Только ради бога не говорите мне, что вы в это верите». Но похоже, что во влагалище действительно обитают полезные бактерии. Вздор и чепуха. В чем можно быть уверенным наверняка, так это в том, что наша легкомысленная молодежь подхватывает оспу или гонорею из-за этих самых влагалищных микробов. В этом нет ни малейшего сомнения, но кажется, что Дедерлейн утверждает, что он открыл бактерии, которые защищают от болезней, и «можете не продолжать». Вместо того, чтобы заниматься изучением влагалищ, этот господин Дедерлейн лучше бы позаботился о том, чтобы защитить наших молодых людей от венерических болезней. Как знать? Возможно, это открытие пойдет на пользу. Друг мой, вы все еще слишком молоды и немного наивны. Еще немного, и вы заявите мне, что человек побывает на Луне? Все это смешно. Даже не сомневайтесь, 20-й век не принесет человечеству ничего хорошего».